Пятое. Театральное дело в Риме. В Риме, как и в Греции, драматические представления были связаны с культом. Они являлись одним из видов игр, устраивавшихся во время различных празднеств. Наряду со сценическими играми давались цирковые, главным образом скачки и езда на колесницах, в котором присоединялись гимнастические состязания, бег, борьба, кулачный бой и тому подобное, и гладиаторские. Регулярный характер имели ежегодные государственные игры, число которых значительно возросло в конце III века. Почти все они включали в свой состав драматические представления. На римских играх в сентябре, плебейских в ноябре, аполлоновых в июле, мегализейских в честь Великой Матери Богов в апреле, ставились трагедии и комедии. На играх Флоры в конце апреля, сделавшихся ежегодными со 173 года, давались мимические представления, допускавшиеся, впрочем, и на других играх. Мим еще долгое время оставался вне литературным, но как театральный жанр он стал прививаться в Риме с конца III века. Мимы разыгрывались и самостоятельно, и в качестве интермедий. Продолжала сохраняться на римской сцене и старинная Аттеллана. После представления трагедии обычно давалась короткая заключительная пьеса Аттеллана или мим. Архаическая традиция требовала, чтобы праздничный день получал веселое завершение. Количество Ежегодных государственных игр от начала II века до конца республиканского периода почти не увеличилось, но продолжительность их сильно возросла. Римские игры справлялись, например, в конце республики в течение 16 дней с 4 по 19 сентября. Прибейские занимали 14 дней с 4 по 17 ноября. В итоге на одни сценические представления уходило до 48 дней в году. Причем спектакли шли с раннего утра до вечера. К регулярным играм присоединялись, однако, и внеочередные государственные или частные. Игры давались то во исполнение обета богам, произнесенного магистратом, то по случаю освящения храмов и других сооружений, наконец, во время триумфов при погребениях видных лиц. В последнее столетие республики устройство пышных игр стало одним из средств приобретения популярности, орудием для продвижения по лестнице выборных государственных должностей. Количество и роскошь зрелищ еще более возросли в период империи. Страница 302. Посещение игр было бесплатным и общедоступным. Частные игры происходили за счет устроителей, Государственные находились в ведении магистратов и финансировались из казны. Но с ростом пышности игр, средства, отпускаемые государством, становились уже недостаточными, и магистратам приходилось расходовать суммы из личных средств. Затраты эти, однако, с лихвой окупались, когда магистрат достигал должностей, дававших право на управление провинциями. Программа сценических представлений, выбор пьес, наем актеров, оборудование помещений для игры, пока не было постоянного театра, все это лежало целиком на распорядителе игр. На практике, разумеется, магистрат не входил лично во все детали, а сговаривался с каким-нибудь антрепренером. Все комедии Теренца были поставлены, например, антрепренером Амбивием Турпионом, который сам играл при этом главные роли. Не смущаясь отдельными неудачами, он настойчиво знакомил публику с произведениями молодого поэта. Римские сценические игры, по крайней мере, во времена Плафта и Теренция, не имели характера поэтических состязаний, но отличавшаяся труппа получала от магистрата премию. Зависело это в значительной мере от приема, который оказывали пьесе зрители. и в Риме быстро распространился обычай клаки. Театральное сооружение имело сперва временный характер. На площади воздвигались подмостки, а публика стоя глядела на игру. В начале II века стали отделять для сенаторов часть площади перед сценой, и знатные зрители могли сидеть в креслах, принесенных из дому рабами. Попытки построить постоянный театр наталкивались, однако, на противодействие консерваторов. Завоеватель Греции Муммий впервые воздвиг для своих триумфальных игр в 146 год полное театральное помещение с местами для зрителей, но это были временные деревянные сооружения, которые после игр сносились. Лишь в 55 году до нашей эры Рим получил свой первый каменный театр, выстроенный известным полководцем Гнеем Помпеем. Римские театры строились по образцу греческих, но с некоторыми отклонениями. Места для зрителей возвышались рядами над оркестрой, составлявшей правильный полукруг. Однако и оркестра являлась частью зрительного зала, она была отделена для сенаторов. Этот сословный принцип размещения зрителей получил дальнейшее развитие в 67 году до нашей эры, когда закон «Россия» предоставил первые 14 рядов над орхестрой для второго привилегированного сословия всадников. Как и в греческом театре эллинистического времени, актеры играли на эстраде, но римская эстрада была ниже и шире греческой, И соединялась боковыми лестницами с оркестрой. Это устройство напоминает южноиталийскую сцену флиаков, которая, вероятно, оставила свои следы в архитектуре италийских, а затем и римских театров. Во второй половине II века в Римском театре был введен по эллинистическому образцу Занавес, который, в отличие от современного, Опускался вниз перед началом представления и поднимался по его окончании. Количество механических приспособлений к этому времени успело значительно возрасти по сравнению с оттическим театром V века. Театр по-прежнему оставался без крыши, но в I веке стали расстилать для защиты от солнца пурпурное полотно. В Римском театре установились свои традиции. Так, исполнение кантиков делилось между актером, ограничившимся пантомимой, и специальным певцом, которому принадлежала вся вокальная часть под аккомпанемент флейт. Римские актеры первое время ограничивались гримом и только в конце II века стали прибегать к маске греческого типа. Женские роли трагедии и комедии исполнялись, как и у греков, мужчинами. Актрисы выступали только в мимах. Страница 303. Социальное положение актеров было невысоким. Для римского гражданина актерское ремесло считалось бесчестием. Ему разрешалась любительская игра фольклорной оттелани, но актерство как профессия сопряжено было с лишением многих гражданских прав.